Апрель 2026 Долгие годы. Так уж повелось. Когда с неба налетал ветер, он и его небольшая семья отсиживались в своей каменной лачуге и грели руки над пылающими дровами. Ветер вспахивал гладь каналов, чуть не срывал звезды с неба, а мистер Хэттэуэй сидел, наслаждаясь уютом, и говорил что-то жене, и жена отвечала ему и он рассказывал о былых временах на Земле двум дочерям и сыну, и они вставляли слово к месту. Шел 20-й год после Большой войны. Марс представлял собой огромный могильник. А Земля? Что с ней? В долгие марсианские ночи Хэтэуэй и его семья часто размышляли об этом. В эту ночь неистовая марсианская пылевая буря пронеслась над приземистыми могилами марсианских кладбищ, завывая на улицах древних городов и снося совсем еще новые пластиковые стены, уходящего в песок заброшенного американского города. Но вот буря утихла, проснилась, и Хэтуэй вышел посмотреть на землю, зеленый огонек в ветреных небесах. Он поднял руку вверх, точно хотел получше Ввернуть тускло-горящую лампочку Под потолком сумрачной комнаты Поглядел вдаль, на дно мертвого моря «На всей планете ни души», — подумал он «Один я и они» Он оглянулся на дверь каменной лачуги «Что сейчас происходит на земле?» Сколько он ни смотрел в свой 30-дюймовый телескоп, до сих пор никаких изменений не приметил. «Что ж, если я буду беречь себя, — подумал он, — еще лет двадцать проживу. Глядишь, кто-нибудь явится, либо из-за мертвых морей, либо из космоса на ракете» привязанной к ниточке красного пламени. «Я пойду погуляю!» — крикнул он в дверь. «Хорошо!» — отозвалась жена. Он не спеша пошел вниз между рядами развалин. «Сделано в Нью-Йорке!» — прочитал он на куске металла. «Древние марсианские города намного переживут все эти предметы земли» и посмотрел туда, где между голубых гор вот уже 50 веков стояло марсианское селение. Он пришел на уединенное марсианское кладбище. Небольшие каменные шестигранники выстроились в ряд на бугре, овиваемом пустынными ветрами. Склонив голову, он смотрел на четыре могилы, четыре грубых деревянных креста и на каждом имя. Слез не было в его глазах. Слезы давно высохли. «Ты простишь меня за то, что я сделал?» — спросил он один из крестов. «Я был очень, очень одинок, ведь ты понимаешь». Он возвратился к каменной лачуге, и перед тем, как войти, снова внимательно оглядел небо из-под ладони. «Все ждешь и ждешь, и смотришь», — пробормотал он. «И, может быть, однажды ночью...» В небе горел красный огонек. Он шагнул в сторону, чтоб не мешал свет из двери. «Смотришь...» «Еще раз...» — прошептал он. «Красный огонек горел в том же месте...» Вчера вечером его не было!» – прошептал он. Споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и навел его на небо. Через минуту, после долгого иступленного взгляда на небо, он появился в низкой двери своего дома. Жена, обе дочери и сын повернулись к нему.